Его подпиленные зубы заканчивались коронками из заточенной стали и были покрыты обрывками один горк, зная чего. Его левая рука была полностью аугментирована и заканчивалась клешнёй с четырьмя когтями большего размера, чем голова гримдака. Клешня принадлежала Дредноуту. Гримдек знал это, он нашел чёртову штуку. У ног Варбосса стоял дергающийся Гречин, готовый бежать по его поручениям. «Ты чего?» – прогрохотал наголом.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 За его спиной еще больше орков ввалилось в помещение, нобы и парни с оружием в руках. Россыпь греччинов появилась вместе с ними, мечась между их ногами и стараясь не быть растоптанными. Базрук рыкнул на собравшуюся толпу, и они с возней и тычками притихли в ожидании. Наголом посмотрел на свои войска. «Ну чего?» – сказал он. «У Гриндака есть для нас кое-что особенное».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 четким движением подбросив и поймав свое оружие она поменяла хватку на нем и ударила прикладом сбоку в лицо орка зарычав наголом сделал выпад чоппой одновременно ударив клешней в нагрудник фигуры проделывая зияющую дыру в металле в свете вспышек гримдок различил третью фигуру сжимавшую огнемет латными перчатками пение продолжалось скребя ножами в мозгу гримдака закричал он и Варбос пригнулся